глава 25 последую черного песка Пока мои спутники по квесту отсыпались я сидел рядом с костром и рассказывал о наших приключениях. Слушали меня бурбуры чадоович, которых пришлось разбудить, а еще рядом сидел Эуторжоо. Итальянец был занят очень важным делом. он жрал прямо вот именно так. Не ел, не принимал пищу, не трескал с аппетитом, а жрал. Двое суток без еды — это то еще удовольствие. «Странно вы себя вели», — заметил Бурбурыч, когда я закончил рассказывать. «Нет, я, конечно, понимаю растерянность, страхи. Но чтобы те же рыжие не выполнили приказ... Они, конечно, те еще придурки, зато все приказы выполняют от и до». «Ты же не знаешь, как бы они себя повели, если бы их единственной жизни что-то угрожало», — заметил Дойч. «Вообще-то как раз знаю», — не согласился Бурборыч. «Была история еще там, на земле. Я тогда по привычке, как в онлайн-игре, стал командовать, и они начали выполнять. Нет, в этом вопросе они весьма и весьма дисциплинированные. А Филя ругался, обзывался, челюсти ломал». «На дерево полез», — Дойч усмехнулся. «Это вообще зачем?» «Так требовали мои древние предки», — смущенно ответил я и развел руками. из твоей кислотой непонятно», — Бурбурыч покачал головой. «Почему ты все время забываешь про полезнейшие умения?» «Ребята, у нас на острове есть пара уникумов с такими умениями», — оторвавшись от еды, сказал Эусторжио. «Один пугает врагов ревом, другой жало из задницы выпускает». — Ядовитое? — поинтересовался дочь Не, на яд нажали отдельное умение нужно. Оно его приятелю досталось, и больше они не приятели. Эус Торжио усмехнулся. — Так вот они тоже не помнят про свои умения. — Странно, — заметил Борборыч. — У меня есть теория, — гордо заявил итальянец. — Мне кажется, наши мозги не могут принять то, чего у них никогда не было. Ну, это как обучение чему-то кардинально новому, вы понимаете? Мы отрицательно покачали головами, хотя общий смысл и улавливали. «Ну вот, когда вы в детстве учились читать, это ведь было ужас, как сложно. Даже на родном языке», — заметила Усторжио. «А потом вы учились. И теперь, если знаете иностранный алфавит, можете совершенно спокойно складывать буквы в слова, а слова в предложения, даже не понимая смысла написанного. Или, например, языки программирования. Когда первый учишь, можно выпустить мозги через уши» но выучив один, любой другой понимаешь значительно быстрее. «Люди никогда не плевались ядом, как и их предки», — кивнул я. «И мозг отказывается признавать такое умение, потому что его в нем нет? Не заложили?» «Да, да, такая у меня теория!» — довольный Эус Торжио вернулся к еде. «Ну, конечно, в этом есть какое-то зерно истины», — кивнул Дойч. «Но вот ваше поведение во время квеста я никак объяснить не могу». Поведенческие реакции во время тематического квеста формируются на основе реакции людей того времени и места, к которому относится тема самого квеста. — Всем это высветилось? — спросил я. — Мне ничего не высветилось, — ответил дочь. — Что высветилось? — удивился Бурборыч. — О, мне высветилось сообщение, — поделился Эус Торжио. Я пересказал ответ системы собеседникам. — А, — То есть вы были французами из семнадцатого-восемнадцатого века? — обрадовался Дойч. — Ну тогда понятно, почему среди своих первой в жертву определили симпатичную девушку. Была бы рыжей, ее бы вообще сожгли. -ха -ха — громче всех, как ни странно, над шуткой смеялся Эус Торжио. У нее зеленые глаза, и этого вполне достаточно для попадания в программу «Аутодафе». — Получается, что в любой момент любой из нас, — хмуро заметил Борборыч, — может оказаться хрен знает где и хрен знает с какой целью не достигнув которой он уже не вернется или получит кучу плюшек кивнул я Награда за квест была шикарная если вдуматься 5 псо десяток сО и 25 процентов опыта за уровень и чем выше уровень тем больше опыта Не всем ведь повезло стать основателями поселения и постоянно получать очки на пустом месте это знаете ли дорогого стоит? С каждым днем я понимал это все лучше и лучше. Другим получение СО и ПСО доставалось тяжким трудом, а уж возможность призвать такую тварь, которую мы завалили во время квеста, это вообще отдельная тема. В общем, квесты могли озолотить человека или навсегда исключить его из игры. И пока непонятно, что в таком случае происходит, Плутон еще не выяснил. И ведь мы даже не знаем, когда эти квесты впервые появились». Но мало ли исчезновений в поселениях было прошедших незамеченными. Судя по всему, квесты здесь одноразовые, и далеко не у всех их получается пройти. Да что уж там, без меня и сведений от Эус Торжио мои спутники со зверем бы не справились, и даже со мной не факт, что победили бы. Поначалу зверь в самом деле казался нам неуязвимым. И самое неприятное, что никто не мешает системе устроить квест не на необитаемом острове, а, например, на нашем. «Вот просто выпустить какого-нибудь дракона. Откуда она его возьмет? Да найдет где-нибудь. Натравить его на жителей, затерроризировать остров, а потом подарить его победителю. Борясь с драконом, бойся сам стать драконом. Да. Был бы у меня дракон, стал бы я качаться на альянсе и тварях. Удержался бы от того, чтобы подчинить себе весь остров и стать диктатором. Кто знает». К тому времени, как я закончил со своими размышлениями, Бурборыч и Дойч переключились на нашего гостя и, видимо, нового постоянного жителя, расспрашивая его о житье-бытие. Остров Итальянца, по его словам, был совсем небольшой. Всего один вулкан в центре, и за три дня весь остров можно было насквозь пройти. А да, еще он находился в южном полушарии, это они по солнцу определили. Пять поселков вполне себе мирно уживались друг с другом, совместно осваивая ресурсы своего крохотного клочка суши. Разделились они, познакомившись по территориальному признаку. Миланцы, южане, северяне, римляне и сицилийцы. Бронза у них не было, не сумели сделать, зато медь нашли. Дома делали пока что из глины и дерева, правда, глиняные части после штормов приходилось каждый раз подновлять. И да, Эусторжио подтвердил наш вывод». Система никогда скучать не дает. Внутренних потрясений у них на острове было мало, зато раз в пятнадцать дней из центральных областей приходили высокоуровневые твари, от которых им всем приходилось отбиваться. А вот если итальянцам удавалось загодя найти логово, то нашествие откладывалось. Видимо, остров был маленький, и потому набеги тварей случались чаще. А может быть и у нас то же самое, просто мы еще не смогли выявить все закономерности. Застряв в квесте, эусторжо увидел, помимо своей, еще три группы. Русских, но с другого острова. Ему удалось поговорить с ними после того, как они его дважды убили. Американцев и каких-то аборигенов. К этим он лезть не стал, слишком дико выглядели и агрессивно себя вели. В этом мире мы точно были не одиноки. Островов было много, и почти на каждом кто-то жил. Разговор мы закончили лишь тогда, когда медная проснулась, и люди потянулись завтракать. Мысы и отправились покемарить пару-тройку часиков для восстановления бодрости, а остальные жители приступили к отправке посылок уголовного характера по соседним островам. С остатками пленных мы управились за день. Люди работали, не покладая рук. А вот с возвращением в мыс пришлось повременить. Часть новеньких, из тех, кто успел достаточно прокачаться, решили отправиться в то место, где мы добывали олово. Первым об этом заикнулся весьма интеллигентный бывший раб, которого все уже давно прозвали Лениным, за удивительное внешнее сходство. Правда, все сходство внешностью и ограничивалось. Наш Ленин был весьма консервативен, недолюбливал и красных, и белых, и вообще вполне рационально на все подколки отвечал, что живет он здесь и сейчас, а не во времена революции, чтобы со стороной определяться. На удивление быстро он наброс союзниками, как среди новичков, так и среди ополченцев из мыса, где уже становилось слишком тесно. А новое поселение — это всегда возможность показать себя, утвердить свое положение и вообще жить с большим комфортом. Так что желающих переселиться набралось почти четыре сотни. Вот с ними нам и предстояло дойти до места и все им показать. Уходя на следующий день из Медного, мы разделились. Иину, Галку и скульптора, соблазнившегося на возвращение тремя ведрами соды и возможностью достать еще запас, отправили в мыс, вместе с бывшими рабами, частью ополченцев и наказом передать новости. Правда, шестерых ополченцев я с собой все-таки взял, а именно Данила и пятерых его подчиненных. Данил долго возмущался, объясняя, что они не ударники и вообще ему еще перед Котовым отчитываться, однако я был неумолим. Закончилось все тем, что пришлось мне ему напомнить, что Котов вообще, в том числе и в моем подчинении, установил, так сказать, иерархию. Взял я их для того, чтобы они сработались с Ваней. Он у меня все еще был главным кандидатом в начальники стражи, а тут как раз и первые шестеро подчиненных вместе с отличным заместителем. Ваня с ними общался нормально, а с Данилом так вообще умудрился сдружиться. Вот пускай готовится в должность вступать, но пока об этом никто, кроме Бурборыча, естественно, не знал. Эус решил прогуляться с нами, на что я ему честно сказал, что случись с ним, что будет сам виноват. Удивительно, но с нами попросилась и Маша. Причем привела железобетонный женский аргумент. Без нас ей будет страшно. Нас в лице Вани расправил плечи, выпятил грудь и согласился взять ее под свою личную ответственность. Знал! Знал я, что этим все закончится. Она еще на квесте после того, как ее чуть не линчевали, старалась от парня далеко не отходить. К концу дня наш отряд достиг подъема на плато и обустроился на ночлег. Ленин взял меня и Бурбурыча в оборот и принялся расспрашивать, что там и как наверху. Пришлось отвечать на вопросы и заодно подробно рассказывать об опасностях. «Ленин, ты, главное, помни, — сказал я. — Лес рядом. Оглянуться не успеете, как вылезет какая-нибудь здоровенная зверюга или целая орда инопланетных насекомых. В общем, расслабляться там нельзя». — Но вы же с нами будете в первые дни, — предположил будущий глава колонии. — Будем, — кивнул Бурборыч, — но не слишком долго. У нас было убежище на холме с крутыми склонами. Сами посмотрите, что там и как, но вы все в нем не поместитесь, а даже если поместитесь, то будет очень тесно. — Так что вам сразу придется искать удобное пристанище, — кивнул я. — Ну, мы что-нибудь придумаем, — Ленин серьезно кивнул, — а пока лучше в тесноте побудем. — Дело ваше, — я пожал плечами. — С обустройством на первых порах мы поможем, а дальше будем лишь изредка наведываться, а со временем, наверное, сделаем что-то вроде торгового пути по реке и начнем постоянное сообщение. — Вам бы туда растениевода, — вздохнул рейд-лидер. — А то что вы там будете есть? Ленин крайне заинтересовался растениеводством и пришлось ему объяснять, что к чему. А вообще весь его план оказался довольно простым — Озеро вполне могло прокормить четыре сотни поселенцев. Да и на нападение тварей он рассчитывал скорее как на способ пополнить мясной рацион. В общем, планов у него было громадье, но одно дело теория, а совсем другое опасная практика в дикой местности. «Если передумаете сразу селиться, тогда не стесняйтесь и сразу скажите», напомнил я ему. «Лучше вместе отправимся в мыс, а уже оттуда соберемся по-серьезному». «Я не буду никого держать, честное слово», признался Ленин, но вот сам хочу прямо сейчас поселиться там. От давки, как в метро, я и на земле успел утомиться. Зато я не успел. И вот этого мне иногда сильно не хватало. Шум машин, грохот колес метро, толпы пингвинов при пересадке, сезонная миграция дачников — романтика большого города. Утром чуть свет мы подняли поселенцев и начали подъем, за которым последовал утомительный марш по лавовой дороге. Шли быстро, никого не жалея, но, к моему удивлению, будущие колонисты и не подумали роптать. Условия прохода мы объяснили заранее, так что все понимали, кто не успеет пройти, отправится на перерождение и, скорее всего, весьма мучительным способом. В общем, мы успели не только пройти лес, но и добраться до облюбованного места стоянки. Большинство поселенцев местность не впечатлила, зато Ленин ее оценил весьма высоко. «Можно расширить», — заявил он. «Здесь есть камень, есть глина. Будем строиться, расширяя эту возвышенность. Я видел, как строят у вас там, в Медном». Его оптимизму можно было только позавидовать, если честно. Но если человек просто горит идеей создания поселения, то кто я такой, чтобы ему в этом мешать? Мне вот Альянс пытался помешать с мысом. И чем это для него обернулось? На следующий день закипела работа, в которой мы постарались оказать всю возможную помощь. Дрюха нашел поселенцам и глину, и немного извести, так что с раствором для строительных работ должно было все сойтись. Нашу избу решили оставить как напоминание о тех славных временах, когда здесь еще никто не жил. А на следующий день я, ударники первого состава, нагибатор, Дрюха, Ваня с подчиненными и Маша, глупое создание, лишенное инстинкта самосохранения, отправились к пещере Бубо, как ее прозвали после того, как я выдал свою памятную фразу по выходе на свежий воздух. Цель похода заключалась в том, чтобы проверить, не завелась ли там еще какая-нибудь гадость после того, как мы ее зачистили, ну и обыскать на предмет ненайденных трофеев. К пещере я подходил с глубоко запрятанным чувством страха. Если там снова будут тараканы, то мне конец, как и моей репутации. Тот же нагибатор будет припоминать мой позор все оставшееся время пребывания у нас, однако, к счастью, пещера была не занята. Останки насекомых давно превратились в подсохшие ошметки, а хитин – в крайне хрупкие и тонкие скорлупки. Мерзкий запах не выветрился окончательно, но стал значительно слабее. Теперь к нему примешивались нотки разложения и гниения. Однако, что забрать из пещеры в качестве трофеев мы все-таки нашли. Куски крепкой брони, которую носили обитатели последней пещеры. Со смертью насекомых пластины хоть и истончились, но не стали хрупкими, а наоборот стали жестче. Я попробовал поковырять одну костяным ножом, но только ножик себе испортил. Мы исследовали все закоулки, все щели, но больше ничего полезного не нашли. В итоге содрали весь измененный хитин со станков тварей, вынесли ко входу в пещеру и отправились дальше. Нашей целью было найти следующее место для рейда. Что это могло быть? Да все что угодно. Пещера, холмик с подозрительной дырой, просто следы кого-то очень большого и зубастого. Мы шли между подножием вулкана и озерным берегом. Дрюха ковырял землю в поисках полезных минералов, дочь осматривался и наносил на кусок кожи отметки, карту составлял, а остальные просто наслаждались прогулкой. Пару раз мимо пролетали вышеронские птеродактили, но мы им в такой толпе были неинтересны. Вообще пейзаж рядом с вулканом был весьма уныл. Каменистые склоны, темный песок пляжа на берегу озера, какие-то кустарники и чахлые деревца – Вот на другом берегу выселся лес, судя по всему, хвойный, и местами росла зеленая трава, а здесь была сплошная скука и уныние. Только застывшие языки магмы хоть как-то скрашивали пейзаж. Восточный берег и склоны вулкана были почти пустыней, а когда дул ветер, то ощущение запустения еще и усиливалось, потому что по земле стелилась сухая взвесь пыли. К полудню стало ясно, что озеро скоро закончится, показался его дальний северный берег. Мы устроились на перекус поодаль от кромки воды, решая, что нам делать дальше. По всему выходило, что надо перебираться через озеро и искать лёжки-тварей там. Но поскольку водоём изгибался под острым углом, а сам по себе был довольно широким, добраться до противоположного берега было сложно. Мы уже перешли к обсуждению возможной постройки плота, как Дрюха поднял к лицу руку с горстью серого песка и удивлённо сказал. «А это что такое?» На горстке песка сидела навозная муха, которая с интересом его ощупывала лапками. — Либо дерьмо, либо навозная муха, — пожал плечами дойч. — Да я не о мухе, — Дрюха дунул, сгоняя насекомое. — Пшла вон! — Вот это! — Дрюх, — попросил я его, — ты лучше на словах объясни, о чем речь. — Крупинки черные видите? — спросил парень. — Да этот песок вообще серый, — хмыкнул Ваня. — Да, здесь он сероватый а там дальше значительно светлее. Дрюха посмотрел на нас и выставил руку. — Чёрные песчинки — это что, по-вашему? — Песок, — ответил я. — Просто чёрный. — Не бывает в мире ничего простого, — расстроенный нашей недогадливостью покачал головой Дрюха. — Магнетитовый, — догадался Дойч. — Магнетитовый песок. — А, ну хоть кто-то здесь голову включает, — кивнул наш геолог-недоучка. — Магнетитовый, значит, содержит железо? — поинтересовался Бурборыч. — Именно так, — кивнул Дрюха. — Это маленькие вкрапления магнетитовой руды. Парень поднялся и указал на север, где заканчивалось озеро. — Там, там должна быть еще одна река. Это она сюда намыла магнетит. Он повернулся к нам, и лицо его озарилось счастливой детской улыбкой. — Кому-нибудь нужно железо? Хорошее, легко выплавляемое железо. «Железо всем нужно!» — с энтузиазмом кивнул я. «Тогда нам туда!» — дрюх снова указал на север. И мы продолжили свое путешествие. Через пару часов мы дошли до северной оконечности озера и действительно обнаружили реку, текущую со стороны двух горных вершин со снежными шапками. Мы даже попытались продолжить свой путь, но нас остановил Тарик. «Все! Мы нашли место для рейда!» — заметил он, разглядывая что-то у себя под ногами. — И кто тут водится? — поинтересовался Бурборыч. — Не знаю, но он тяжелый и большой, — ответил Тарик. — У него четырехпалые лапы с острыми когтями и вес, наверное, не меньше тонны. Точнее, не определить. — К славной битве! — радостно спросил нагибатор. — А как же железо? — расстроился Дрюха. Все уставились на Бурборыча, а тот на меня. Решение оставалось за мной. И я вот не был уверен, что стоит идти туда сейчас. Позади нас строится поселок, а в мысе замок. Люди ждут олова и относительно безопасный сплав по золотой. Да и нас тут явно маловато для целой тонны живого веса с когтями. Возвращаемся, доделываем дела и снова идем сюда. Нам очень нужно железо. Ну и все остальное нам позарез необходимо. Дрюха, а ближе ты месторождений не встречал? Нет, я даже на болоте копался, признался парень. Почва там красновата, и железо быть должно, но найти я его не смог. Жаль. Нечто подобное я и подозревал. Но не сегодня. Пойдемте-ка назад. Дела надо доделывать. Тяжело вздохнул нагибатор. Дело нахныкнул Дрюха, радостно улыбнулась Маша, и мы отправились строить новый поселок. Рано нам пока в самый центр острова лезть. Я кинул напоследок взгляд на горные вершины, Посмотрел на уходящую вдаль ленту реки и темно-серый песок на отмелях. Чем дальше, тем темнее он становился, а значит, Дрюха прав. Мы верно шли, и скоро обязательно сюда вернемся.